Глава седьмая Ровно в семь часов у дверей Заборовых раздался звонок. Манефа Мартыновна вздрогнула, выбежала из столовой в гостиную, бросилась к дверям спальни и крикнула «Саняша, да одевайся же скорее, он идет!» Но ответа не последовало. Манефа Мартыновна взглянулась в гостиной в зеркало, наскоро поправила прическу, кружевной фаншон на голове и быстро направилась к прихожей, где кухарка Нинила успела уже отворить дверь и снимала с гостя пальто. Из прихожей послышалось раскатистое откашливание, затем громкое сморкание, словно кто трубил на трубе, и, наконец, в дверях из прихожей в гостиную показался и Ерихонский. И Ерихонский был высокий старик, несколько сутуловатый, не ожеревший, с немногими остатками волос на голове, около крупной лысины, гладко остриженный, с большими оттопыренными круглыми ушами, с совершенно обритым, как у актера, лицом, в золотых очках и с черными бровями над ними. Одет он был в черный сюртук нараспашку, белый жилет и имел на шее орден, в руках он держал шляпу-цилиндр. Манефа Мартыновна слегка попятилась, чтобы дать ему возможность войти в гостиную. Иерихонский сделал два шага и произнес. «Узнаю многоуважаемую хозяйку. Позвольте отрекомендоваться, Манефа Мартыновна. Антиох, Захаров и Иерихонский. Действительный статский советник моего бога и государя. Прошу любить и жаловать». «Осень приятно познакомиться, Антиох Захарыч», проговорила Манефа Мартыновна, протягивая ему руку. «Позвольте уж к ручке, досточтимая хозяюшка, мы люди не нового закала». И наклонившись, Иерихонский чмокнул Манефу Мартыновну в руку своими сочными губами, а она поцеловала его в лысину и сказала, указывая на кресло, «Прошу покорно садиться, Антиох Захарыч». И Иерихонский поставил на стол шляпу и сел, а Манефа Мартыновна поместилась против него. Он тотчас же извлек из жилетного кармана часы, посмотрел на них и проговорил. Ровно семь. Как приглашали, так и явился. Не опоздал ни минуты. Ужасно не люблю опаздывать. И от ногтей юности приучил себя к аккуратности. Аккуратность — прекрасная вещь. Поддакнула ему Манефа Мартыновна, не зная, что сказать в ответ. «Воспитывает характерс», — кивнул ей Ерихонский. «И если бы нынешнее юношество наблюдало над собой...» «О, современная молодежь очень неаккуратна. И напрасно, совершенно напрасно». Согласитесь сами, что напрасно. Прежде всего надо наблюдать за природой. В природе все аккуратно. Обязаны ты и смертный подражать ей. Возьмем светила небесные. Возьмем перемены времен года, восход и заход солнца. Ведь солнце, например, не взойдет ни на минуту позже, ни на минуту раньше против того времени, которое ему определено Всевышним судьей. Так должен и человек. Вот я, например. Как поздно с вечера я не лег бы, а уж в 8 часов утра я на ногах, четверть девятого выхожу к самовару. Но я зарапортовался. Я слишком хвалю себя с первого раза, и вы можете подумать, сударыня, что я эгоист. Спохватился и Ерехонский помолчал несколько секунд и спросил, а где ж молодая хозяюшка? Я про Софью Николаевну. Манифа Мартыновна замялась, сделала кислую гримаску, потом улыбнулась, замахнула для чего-то руками, снова сложила их на живот и только тогда произнесла. «А она у меня сегодня что-то не того, немножечко хохлится, впрочем, сейчас выйдет». «Не совсем здорово, боже мой!» Чуть не вскричал Иерихонский. «Так зачем? Вы мне непременно сегодняшний вечер назначили для знакомства. Сколь нелестно мне такая поспешность, но я, многоуважаемая Манев Мартынна, мог бы и обождать при таких уважительных обстоятельствах к промедлению. Не зубки ли у них? Тогда я могу предложить одно прекрасное симпатическое средство». «Нет, она так. С утра она была весела и бодра». «Ну вот к вечеру немножко». Ну и прилегла. Голова немножко болела. А теперь ничего, теперь она одевается, сейчас выйдет. Немножко неаккуратно, она не в вас. Последние слова Манев Мартыновна сказала тихо и улыбнулась. «От головной боли я могу тоже предложить прекрасное средство», сказал Иерихонский. «Ах, пожалуйста, у меня так часто болит голова. Надо каучуковой гребенкой чесаться». «Чесать именно то место на голове, которое болит, чесать долго и проходит. Непременно попробую. А потом, когда вы разгорячите больное место гребенкой, натрите его кусочком камфоры. Скажите, как это просто. И у Саняши очень-очень часто болит голова». Сказав эти слова, Манифа Мартыновна умолкла. Она не находила мотива для разговора, опустила вниз глаза и посмотрела на сапоги ерихунского. Сапоги были действительно прекрасно вычищены. Затем, когда она подняла глаза, то увидала, что у Ерихонского в левом ухе была маленькая золотая серега. «Вы курите, Антиох Захарыч?» быстро спросила Манефа Мартыновна у Ерихонского. «Если курите, так пожалуйста. Вот папиросы, вот спички. У меня и Саняша иногда балует. Эти папиросы — ее работы». «Не из курящих-с», отвечал Ерихонский, сделав легкий поклон. Когда-то нюхался, но бросился, хотя, говорят, нюхать табак для прочистки зрения хорошо, лет двадцать уж бросился. Обстоятельства заставили или лучше сказать, дух времени. Все бросать стали. Половина нашей канцелярии бросила. Остался один начальник нюхающий, но ну, и он вскоре волю Божию помре. Назначен был к кормилу не нюхающий. Ну и я забастовал. Да и аккуратнейсь. Бывало, грудь сорочки всегда табаком засыпана, а теперь вот чисто. И Ерехонский ткнул себя правой рукой в грудь сорочки, и при этом Манефа Мартыновна заметила у него на указательном пальце большой золотой перстень с красной сердоликовой печатью. Манефа Мартыновна беспокойно косилась на дверь спальни и с нетерпением ждала, что дверь отворится и покажется Саняша, но дочь не показывалась. Приглашать Ерихонского до выхода дочери к чайному столу она считала неудобным, и в ожидании дочери ей поневоле пришлось измышлять мотивы для разговора. «А винт вы играете, Антиох Захарыч? Вдруг спросила она, обрадовавшись, что нашелся мотив. И Ерехонский засиял. «Обожаюсь», — отвечал он. «Вот от этого греха не могу себя отучить, да считаю и излишним, ведь все нынче винтят. Винтят и стацкие, винтят и военные, винтит даже духовенство. И ничего я тут не нахожу предосудительного, если по маленькой, для препровождения времени». Что же тут предосудительного, помилуйте, поддакнула хозяйка. Вот-вот, и даже напротив, винт приучает к аккуратности. Неаккуратный человек — плохой игрок в винт. Опять же, он развивает память. Жизнь наша вообще не красна, а за винтом вы можете забыть все житейские уколы и даже невзгоды. Совершенно справедливо, Антиох Захарыч, поддакнула Манефа Мартыновна. Верно, пойду дальше. За винтом хоть и спорят иногда друг с другом, но, по-моему... В это время в двери спальни щелкнул замок. Манефа Мартыновна слегка вздрогнула и взглянула на дверь. Остановил свою речь и Ерихонский. на пороге появилась Саняша в черном платье и с темно-розовым бантом на груди. Лицо ее было хмуро, и Ерихонский поднялся со стула и выпрямился во весь рост. «Пожалуйста, представьте меня!» — прошептал он Манефе Мартыновне.